Глава 38. Иван. Сначала все же к бабушкам-дедушкам, но меня сильно напрягает игнор сводный. Как это не вовремя, а? Можно выдавать мне проблемы дозированно, чтобы я хоть ориентироваться успевал. Иначе есть риск, что Новый год буду отмечать в доме с мягкими стенами. Точно привяжу Полинку к батарее. Схватив телефон, зажимаю кнопку микрофона, чтобы взять у Беркута в аренду наушники. Отбрасываю эту идею и набираю Полину. Абонент недоступен или находится вне зоны действия сети, сообщает мне робот. Бля. Сыжу сквозь зубы, разворачиваясь через двойную сплошную, выхватываю недовольные сигналы в борт и в задницу тачки. Переживу, там мне плевать. Навигатор уже устраивает маршрут до колледжа, показывая все утренние пробки, которые я неминуемо соберу по дороге. Есть время перекипеть и немного подумать о собственном поведении. Точнее, о том, что опять я сделал не так. Объяснил же, что ничего не было у меня ни с кем. Я ее, ревнивую глупышку, жду. Прокручиваю нас с ней на кухне. Так приятно было ощущать ее тело, прижатое к своему. И даже как ерзала и фыркала. Перегнул я там? Хрен знает, сложно все. Не привык я к такому припарковавшись возле колледжа, иду к уже знакомому охраннику. Он теперь знает, что я не опасен. И за пять косарей пропускает в здание без лишних бумажек. Паспорт, права, все в тачке. Нет у меня желания бегать туда-сюда. Глянув расписание на доске информации, узнаю, где нужна мне аудитория. Поднимаюсь. Группа на лекции есть, Полины нет. Зашибись. И не была? Интересуюсь девчонок, сидящих ближе всего к двери. «Не была». Кокетливо улыбаются они. «Вот я же ни черта с этим не сделаю. На меня всегда так реагируют. Оно само собой получается. Как ей-то объяснить? Мы же будем на этом спотыкаться». Снова набираю ее. Все тот же робот. Смотрю на часы. «Окей, зараза мелкая. Даю тебе время погулять, скажем, до вечера». Сам я сгоняю к родственникам нашего пупса. Только попробуй не объявиться. Клянусь, я тебя найду и исполню свою сексуальную фантазию. Устроившись в тачке, вбиваю в навигатор адрес от шамана. Со стоном смотрю на километраж. Заезжаю за большим стаканом кофе, врубаю погромче музыку и лечу знакомиться с бабушкой и дедом. Пытаюсь представить себе, какие они. Знают ли про то, что пуп сброшенных дочери дочерью под чужую дверь? А может, они не в курсе, что она была беременна? Или вообще бухарики, наркоманы? Приличный поселок никак не характеризует людей, которые в нем живут. Чем ближе к точке, мигающей на навигаторе, тем чаще курю. Сам не понимаю, что меня злит. То, что никто ребенка не искал все это время? Шаман в первую очередь пробивал этот вопрос. Или то, что Полина так и не появилась в сети, хотя я вроде отпустил, все равно бешусь. Сворачиваю с трассы на асфальтированную дорогу к поселку. Маленькие домики. Не такие, как в закрытом поселке у отца Назара. Простые, но симпатичные. Чистенько на улицах, магазин на въезде. Возле урны сидит уличный пес и ждет, что с ним кто-нибудь поделится едой. В улицах, как и везде, об асфальте только слышали. Грунтовка. Нам в Феррари грустно, но я выкручиваю руль, сворачивая на одну из таких с милым названием «Сиреневая». Еще три дома вперед, и я на месте. Не спешу выходить на мороз. Осматриваюсь из окна и пытаюсь понять, что испытываю, находясь здесь. Симпатично, но как-то пусто и медленно, что ли. По другой стороне дороги идут пара пацанов-школьников, оглядываются на мою машину. Следом за ними женщина лет пятидесяти. В светлом пальто, берете, с пузатым пакетом, из которого торчит батон. М-да, не мое это все определенно. Выхожу на улицу. Утрамбованный снег скрипит под подошами. Подхожу к забору. Замерзшими пальцами цепляюсь за аккуратно выкрашенные рейки и заглядываю во двор. Звонка нет, никаких приспособлений, чтобы пустычаться тоже. Передняя часть двора чистенькая, дом на вид добротный. Только мне это все равно ничего не дает. Я себя уговариваю, что все будет нормально. От волнения и никотина во рту сильно сушит. «Молодой человек, а вам кого?» Спрашивает неожиданно возникшая рядом женщина. «Мне?» «Вам, вам!» Косится на мою Феррари. «Сейчас!» Достаю телефон и открываю сообщение от шамана. «Любовь Васильевну или Петра Иннокентьевича?» Выговариваю по слогам, чтобы не ошибиться. А лучше обоих. А вы им кто? Не отстает женщина. А вы, Любовь Васильевна? Раздражаюсь я. Нет. Она неловко поджимает губы. Крик непросто. Ворчит, видимо, соседка. В смысле? Чувствую себя идиотом. Люба! Голосит она так, что у меня ухо закладывает. Люб! Твою мать! Встряхнув головой, отхожу на пару шагов. Но такой оригинальный звонок работает, и сначала шевелится занавески в одном из окон, а затем открывается дверь. «Привет!» – машет ей моя горластая собеседница. «Очередной хахаль твоей Надьки, видать, пожаловал!» Завистливо смеется она. «Да не дай бог!» – делаю еще шаг назад. Чуть не перекрестился с дуру. «Здравствуйте, я не хахаль!» Но нам бы поговорить с вами, Любовь Васильевна. Это очень важно. Собираюсь я. А Надьке? Женщина хмурится. И о ней тоже. Пытаюсь дать понять, что для меня ее Надя все же второстепенно. Меня пропускают во двор, а соседка пытается срочно напроситься на чай, но ее разворачивают. К машину ставлю на сигнализацию. Иду в дом за хозяйкой. Внутри тепло и очень приятно пахнет чаем с лимоном. Разуваюсь, убираю обувь с дороги и тут же обращаю внимание на шарф, висящий на настенной вешалке. Медвежонок, шапка. Значит, знали. Внутри опять все замораживается. Потому что, выходит, осознанно не искали. Я зря приехал. Меня провожают в просторную комнату с недорогой, но современной мебелью. Плоский телек, стойка вместо серванта, неплохой однотонный диван. Светло и очень симпатично. На подоконнике несколько вязаных игрушек. И снова без труда узнаю руку их создателя. «Муж на работе. Если нужен, могу позвонить. Он ненадолго отпросится. Чай будете?» – предлагает Любовь Васильевна. «С лимонными корочками. Воды, если можно. Это вы вяжете?» – киваю на игрушки. Да, на заказ и для себя нервы хорошо успокаивает. Наливает мне воды из графина, протягивает стакан. Благодарю. Жмурясь, залпом выпиваю практически все. Меня Иван зовут. Забыл сразу представиться. А поговорить я приехал скорее о вашей внучке. С ней что-то случилось? Женщина прикладывает руки к груди. То есть вы реально не в курсе происходящего? Пока не особенно верю ей. Дочери можете позвонить прямо сейчас и на громкую поставить. А она на работе еще сильнее нервничает Любовь Васильевна. Вы присядьте, пожалуйста, прошу ее. И давайте все же ей позвоним. Она ведь не на режимном объекте находится. Часто замотав головой, бабушка Пупса уходит за своим телефоном, выдвигает табурет, присаживается за стол и набирает дочь. Гудки раздаются на всю комнату. Морщимся от неприятного резкого звука и смотрим друг на друга. Я напряженно, а она с очень сильным неподдельным волнением. Ладно, в этой части истории я, допустим, поверил. А что говорит-то? Спрашивает, пока мы ждем ответа от Нади. Про меня пока ничего. Спросите, как у нее дела, как ваша внучка. Хорошо? Обычные материнские вопросы. Да, мам. Наконец отвечает Надя. Привет. «Ты чего не звонишь совсем? Мы с отцом волнуемся», — начинает Любовь Васильевна. «Некогда, ты же знаешь. Голос этой Нади тоже никак не отыскивается в моей памяти. Скорее всего, реально по пьяни только и спали. Мы с Сашей на работе, Машенька с няней, а ночами спать не дает. я еле живая». «Машенька? Вот же сука!» И так рассказывает что-нибудь, я в курсе реальной ситуации — Тоже вполне мог бы поверить, что у какой-то там Машеньки все нормально. «Приедешь к нам когда?» «Я малышке зайку красивого связала». Голос бабушки пупса садится, она глаза наворачиваются слезы. «Вот только этого мне и не хватало». «Мам, ну какие зайцы!» – возмущается Надя. «Это прошлый век. Мы все можем купить сами. Приедем, как будет время. Все, мне бежать пора». «Далеко не убегай», — говорю я, в трубке виснет тяжелая тишина. «Я приеду скоро. Расскажешь мне про Машеньку». «Ты кто?» — Наденька откровенно обделывается, судя по голосу. «Ваня!» — Зло усмехаюсь. «Черт!» — шипит она и сбрасывает звонок. «Ну, сейчас можно и так». Продолжаю скалиться, сжимая побелевшими пальцами стакан с остатками воды.